глава 13 ты будешь спать вон там сказала матушка указав мне на небольшую комнату влево от гостиной где мы пили чай а вот здесь направо точно такая же моя комната тут все наше помещение каким мы можем располагать и нам большего не нужно миллионы людей гораздо более нас имеющие права на большие удобства лишены и таких это очень жалко но пособить этому не в наших силах, а при том же это верно так нужно и так угодно Богу. Она при этом слегка наморщила свой античный лоб и подавила вздох, который свидетельствовал, что она искренне смущается тем, что у нее с сыном есть на двоих три комнатки, между тем, как у других, более нас достойных, этого нет. Затем она продолжала. «Сегодня ты отдохнешь от дороги, и мы кое-куда сходим, не в люди» а в церковь, где ты должен помолиться за своего отца и попросить себе благословения на твои начинания. Потом я тебе покажу город, который имеет очень много интересных мест и прекрасных видов. Позже, перед вечером, к нам придет один новый друг, профессор Духовной Академии Иван Иванович Альтанский. Это очень умный, скромный и честный человек, при котором я прошу тебя... Держать себя в разговорах скромно и рассудительно. Лучше всего говори меньше и больше слушай его. Это самое умное правило, сохраняющее которое никогда не кается. В десять часов Иван Иванович от нас уйдет, он очень аккуратен, и это его час, а он так благоразумен, что не отступает без нужды от своих правил. Нынче мы ради дня твоего приезда позволим себе полениться, а с завтрашнего дня и мы будем подражать доброму примеру Ивана Ивановича и начнем блюсти свое правило. Мы будем вставать не очень рано, не ранее семи часов, это вовсе не обременительно, а, напротив, даже здорово, да и ты, я думаю, точно так же вставал и в корпусе. дас маман, — отвечал я, кашлянув, и эти почти первые слова, произнесенные мною в доме моей матери, прозвучали так младенчески робко, что я даже сконфузился детской интонацией, с которую их выговорил, и снова откашлялся, стараясь показать, что ребячливость моего голоса произошла от случайности а вместе с тем освежить гортань на случай уместного произнесения нового слова. «Вот и прекрасно», — продолжала мать, — «значит, вставание в семь часов не будет для тебя обременительно. Нисколько, маман». В полчаса ты окончишь свой туалет. О, маман, даже гораздо скорее! В излишней поспешности нет нужды, да и в ней мало толку. Нужно делать все в свое время, тогда у человека достанет времени все сделать чинно и спокойно. В половине восьмого мы, стоя вместе, прочтем главу из немецкой Библии. Это моя всегдашняя лютеранская привычка с детства — которую я удержала и приняв православие. К тому же это будет тебе некоторую практикою в немецком языке, который ты должен знать как из уважения к национальности твоей матери, так и потому, что он имеет обширную и едва ли не лучшую литературу». «Но, маман, — перебил я покраснев от своей смелости, — разве вы православная? Я знал, что мать моя при жизни отца была лютеранкой». И действительно очень изумился, когда она упомянула вскользь о своем православии. «Да», — отвечала матушка, — «Бог один, и христианство полно и совершенно в учении всех церквей. По крайней мере, я имею такое мнение об этом предмете. Но я нашла, что матери все-таки гораздо удобнее исповедовать ту веру, в учении которой она должна воспитать своих детей». Я православная потому, что таким должен быть ты. Но это мое дело, а мы будем знакомиться с нашим уставом, которому я положила следовать Окончив чтение Библии, мы будем пить наш чай. Потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей. Я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку, и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии, я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, все, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно. Я думаю что ты будешь просто переписывать какие-нибудь бумаги. Ничего, не пренебрегай и этим. Все, что человек себе усвоил, ему на что-нибудь пригодится. Особенно же тебе практика в письме может быть очень полезна. Сколько я могла заметить по твоим письмам, у тебя довольно неразборчивый почерк. А это очень дурно и невежливо. Благовоспитанный человек всегда должен писать так, чтобы чтение его письма не затрудняла читающего. Или ты, может быть, только ко мне так небрежно писал? Мамон, как вы это можете думать? Нет, я этого и не думаю, а я только проверяю тебя. Извини меня, ведь мы давно не видались. Но я продолжаю. В три часа ты будешь возвращаться, и это будет час нашего обеда. Потом ты имеешь целый час в твое собственное распоряжение в пять часов будет приходить Иван Иванович, и у вас с ним начнется урок по математике и по всем другим наукам, в которых я не могу быть тебе полезно По его словам, тебе не тяжело будет заниматься два часа, а он такой знаток в этом деле, что его во всем надо слушаться. Притом же он так талантливо преподает, что мне будет большим удовольствием присутствовать при вашем уроке. О, маман, вы так милостивы, Пролепетал я, чувствуя, что у меня горят уши и заплетается язык от страха перед этой строгой программой, ожидающей меня размеренной и развешенной жизни. Но матушка отклонила от себя мою благодарность и сказала, что она намерена это делать для себя самой, потому что не знает лучшего удовольствия, как учиться. Впоследствии я узнал, что в этом случае она говорила мне правду только отчасти, То есть она действительно любила учиться, но главная ее цель присутствовать при всех моих занятиях заключалась в поощрении меня к тем довольно утомительным трудам, на которые она меня обрекала. А труды эти были еще не все исчислены. У нее еще был суплемент, дополнение моего дня, который она оставляла на закуску. Суплемент этот заключался в том, что в восьмом часу к нам будет ежедневно заходить «Дочь моего профессора Ивана Ивановича, молодая девушка Хариточка, о которой Маман отозвалась с необыкновенную теплотою, как о прелестнейшем во всех отношениях создании. Она здесь по соседству берет от семи до восьми часов уроки музыки и пения, объяснила Маман, а потом заходит ко мне, и мы с нею час занимаемся английским языком, что мне доставляет большое удовольствие, потому что мой маленький друг Харита — очаровательнейшие дитя, и при том занятие с нею мне доставляет практику в английском языке, который я ни с кем не говоря на нем могла бы рисковать позабыть. Теперь, — добавила матушка, — я надеюсь, этот риск немножко уменьшится, потому что ты за компанию с Харитой, конечно, захочешь быть моим вторым учеником, и потом мы, вероятно, скоро найдем возможность сделать этот язык нашим, домашним разговорным языком вперемешку с французским, на котором будем объясняться до обеда. Если Бог нам поможет, все это пойдет стройно и привесело, а в то же время это сблизит тебя с достойнейшим семейством Альтанского, который вызвался давать тебе почти даровые уроки, потому что он не хочет брать деньги, а будет заниматься с тобой за мои уроки его дочери, видишь ли? как твоя мать с Божьей помощью успела все это устроить ко всеобщей выгоде и удовольствию. О, превосходно, маман, превосходно! Да, и у нас еще от половины девятого часа до полуночи всякий день будет оставаться целая бездна свободного времени для удовольствий. В это время Харита нам всегда что-нибудь сыграет на фортепиано. Ты узнаешь его или нет, наш старый фортепиано? Он довольно пожил и поездил по свету, но еще служит, и мы на нем себе недурно аккомпанируем и поем, сообща маленькие трио и романсы. У Ивана Ивановича очень недурной баритон, а у тебя, вероятно, тоже найдется какой-нибудь голосок, потому что у твоего отца был прекрасный голос, а ты во всем на него похож. Но если бы и не так, для домашнего пения в своем кружке можно петь незначительным голосом. Тут все дело в некотором умении а я в этом кое-что смыслю и помогу тебе. Иван Иванович приготовляется к лекциям, а Харита распоряжается хозяйством, так как она, бедняжка, имела несчастье год тому назад осиротеть после смерти матери. Мы же с тобой с этих пор вольные казаки. Ты мне часок почитаешь какую-нибудь русскую повесть или роман, а в одиннадцать мы разойдемся по своим комнатам, чтобы час перед сном иметь время обдумать проведенный день и написать, если нужно, какие-нибудь письма нашим далеким друзьям, которых не можем видеть. Ведь у тебя, надеюсь, завязаны какие-нибудь связи с лицами, переписка с которыми может доставить тебе удовольствие. Это был ужасный вопрос» при котором я, разумеется, сию же минуту вспомнил мое борзинское послание к тверской барышне и хотел бы провалиться сквозь землю. Ну, конечно, ну как же можно, ну, без сомнения, мама, то есть нет, маман, я никому не обещал. Пролепетал я краснея и тупя в стол глаза со страхом, что моя мать прочтет в них беспощадный мой позор и бесчестие. Ну, увы, весь этот маневр был совершенно напрасен. Чем я тщательнее старался быть скрытным, тем легче и яснее читала мать сокровенную тайну души моей. Глава 14 Матушка, разумеется, не могла точно отгадать сущности моих корреспондентских чудотворений любовного характера, но ясно видела, что простой вопрос ее смутил меня. Я чувствовал, как ее умный проницательный взгляд упал на мое лицо и пронзил меня до самого сердца, занывшего и затрепетавшего от страха, что если моя пошлая выходка как-нибудь откроется, что если матушка узнает, что я влюблен или был влюблен, потому что теперь уже во мне не оставалось и следа моей любви, тридцатилетней тверской барышни, а все существо мое было поглощено и проникнуто страхом и благоговением к другой женщине, которая шестнадцать лет тому назад дала мне бытие и теперь давала мне жизнь. Однако безмерное материнское милосердие смилостивилось надо мною, и матушка, не предлагая мне никакого нового вопроса о корреспонденциях, заметила только, что переписка — очень важная вещь, и притом вещь очень полезная, ибо ею поддерживаются отношения с людьми, и, кроме того, она лучше всего способствует к приобретению навыка к хорошему изложению своих мыслей. С этим маман встала из-за стола, за которым поила меня чаем, а я, чтобы оторвать разговор от тягостной для меня темы о переписке, поспешил вильнуть в сторону и осведомиться, — Чего же будут стоить мои уроки латинского и греческого языка? — А ничего, кроме одного нашего доброго желания, — отвечала мать, покрывая полотенцем чайную шкатулку, в которую замкнула ложечки. — Как ничего, маман? Кто же будет меня даром учить по латыни и по-гречески? — Пока ты не выучишься этим языкам больше меня... Я сама буду с тобою ими заниматься. Вы, Шермаман, дорогая мама? Ну, конечно, я сама, мой сын. Что же это тебя так удивляет? Маман, простите меня, но разве дамы знают по-латыни по-гречески? Да, которые учились, те, я думаю, знают. А вы разве учились, маман? Наверно. «Я этого не думал. Я не помню, что вы знали по-латыни по-гречески. Ты не можешь этого помнить, потому что я училась им в самые последние годы в Лифляндии. У меня там почти не было никакого дела, и я, чтобы не скучать, нашла удовольствие заниматься двумя этими языками, которые теперь, кроме удовольствия знать их, доставляют мне и пользу. Я могу им выучить тебя, а это не шутка» так как без них перед тобою никогда бы не открылся во всей полноте прелестный классический мир с его нерушимыми образами и величавым характером его жизни. Но, маман, ведь это такая ученость. Совсем нет. Знание языков отнюдь еще не ученость, а только средство к достижению учености, которую, если мне поможет Бог и твое усердие, Я хочу дать тебе внеизменное утешение твоей жизни. И с этими словами матушка удалилась в свою комнату, чтобы надеть шляпу, а я подошел к окну и стал, отуманенный и оглушенный всем тем, что видел, слышал, понимал и предчувствовал. Где этот корпус, его казарма, Кирилл, моя тверская любовь? пьяная Балочка, утопленник Кнышенко и палач Пенькновский, и отец Диодор с его дамою и Рахат Лукумом. Все это точно было уже Бог знает как давно, да даже всего этого как будто бы и совсем не было. Трезвая речь моей доброй матери, каждое слово которое дышало такую возвышенную и разумную обо мне попечительностью и заботою, была Силаамскую купелью, в который я окунулся и стал здоров, и бодр, и чист, как будто только слетел в этот мир из горних миров, где не водят медведей и не говорят ни о хлебе, ни о вине, ни о палачах, ни о дамах, для счастья которых нужен рахатлукум или рогатый кум, как мы его называли в своем корпусе. Для меня отовсюду веяло здоровым стремлением к неутомимой энергической деятельности, и любовью к созерцательной мудрости. И чистый источник всего этого было столь близкое мне существо, как моя мать. Боже мой, как я ею гордился! О, как я ее буду любить и лелеять! Она была несчастлива, я это помню, но зато теперь душа моя вскипела высочайшим восторгом, в горле как клубок шевельнулись спазмы, и я, не удержавшись, громко зарыдал и, услыхав за собою шаги моей матери, бросился перед нею на пол и, обняв ее колени, облил ноги ее моими чистыми покаянными слезами, каких не мог добыть ни в Борзинской канаве, ни в неженском монастыре. Матушка подняла меня с полу, заставила выпить стакан воды, потом нежно прижала меня к груди и, поцеловав в лоб, сказала, «У тебя есть сердце, это меня радует, но этого еще мало» чтобы не делать зла. — Что нужно, маман? Дайте мне все то, что нужно, чтобы не сделать никому никакого зла. — Проси об этом его, — отвечала мать и, указав на небо, велела подать себе руку. Мы вышли под руку, как пара совершенно равных друг другу людей. Мой рост уже совершенно позволил мне вести ее под руку. Я был кавалер, она моя дама. И, вспоминая теперь всю прошедшую жизнь мою, я уверен, что рука моя, на которую впоследствии опиралась немало дам, никогда уже не вела женщины столь возвышенной и прекрасной, несмотря на тогдашние тридцать шесть лет, которые имела моя превосходная мать. Начав мое целение на коленях перед нею с глазами опущенными вниз, Я теперь шел с нею успокоенный и твердый, устремляя очищенный слезами взгляд на небо с непоколебимую верою, что для меня будут отверсты сферы наивысшего и наичистейшего счастья, потому что со мною, как с Товием, идет мой Рафаил, который научит меня достать желчь, нужную для просветления мысленных глаз моих». Но было уже одно проклятое ненавистное обстоятельство, которое и в эти минуты смущало томило и даже просто угнетало меня. Это обстоятельство опять таки заключалось в том роковом борзинском письме, которого неотвязное предчувствие заставляло меня страшно бояться и как ниже увидим, совершенно справедливо глава пятнадцать когда мы с матушкой вышли для первой прогулки моей по киеву день был пасмурный но очень тихий и приятный на зданиях и на всех предметах лежал мягкий и теплый серо желтоватый колорит все это имело свой цвет Но, как говорят живописцы, все по колерам было точно слегка протерто умброю. Мы зашли в Софийский собор, где я впервые увидал мощи и приложился к ним вместе с матерью. Тут же мы осмотрели гроб Ярослава и древние фрески, которые только тогда очищали от слоя штукатурки и реставрировали. Из Софийского собора мы прошли на террасу Андреевской церкви. Я пришел в большой восторг от легкого фасада этого грациозного храма и особенно от вида, который отсюда открывался на подол и пологую часть Заднепровья. Отсюда мы зашли в Трехсвятительскую церковь, по преданиям, строенную еще до принятия Владимиром христианской веры, и потом перешли в Михайловский монастырь. Здесь матушка направилась в очень темный уединенный уголок подарками, и, став на колени, сказала мне «Помолись о твоём отце». Мы помолились тихо, но мне кажется очень усердно, хотя нам никто не пел ни панихиды, ни молебнов. Я заметил это, но не подал матери никакого знака и хорошо сделал. Впоследствии я скоро убедился, что, приняв православие, она удержала в себе очень много лютеранского духа, и верила в доступность неба для адвокатуры. Но о верованиях матушки еще придется говорить гораздо пространнее, а потому на этом остановимся. Окончив свое паломничество, мы отправились к Католической горе, откуда открылся новый превосходный вид на другую часть города и Днепра. Матушка беспрестанно рассказывала мне значение каждой местности и каждого предмета, причем я мог убедиться в большом и весьма приятном живом знании ею истории, что меня, впрочем, уже не удивляло, потому что я, проведя с нею два часа, получил непоколебимое убеждение, что она говорит только о том, что основательно знает. Поворачиваясь с площадки к небольшому спуску, который вел к стоявшему тогда на Крещатике театру, мы на полугоре повстречали молодую девушку в сером платье, завернутую в большой, мягкий, пушистый платок. На темно-русой головке ее была скромная шляпочка, а в руке длинный черный шелковый зонтик, на который она опиралась и шла тихо и как будто с усталостью. Не знаю, почему она обратила на себя мое большое внимание, Но это внимание еще более увеличивалось, когда я заметил, что она нам улыбается, и что на ее улыбку, такой же улыбкою, отвечает моя мать. Наконец мы встретились, и девушка, не кланяясь матери и не говоря ей никакого приветствия, прямо спросила, «Дождались?» «Как видишь, мой друг», — отвечала, кивнув на меня головой, матушка, и они обе подали друг другу руки — Причем девушка поднесла руку матери к своим губам и поцеловала ее, а потом протянула свою ручку мне и с прелестной ласковой улыбкой молвила, «Мы с вами непременно должны подружиться. Я люблю вашу маман как родная дочь и хочу, чтобы вы любили меня как сестру». Я очень неловко поклонился и еще неловче пожал поданную мне ручку в темной перчатке. — Это мой молодой друг, дочь профессора Ивана Ивановича Альтанского, о которой я тебе говорила, — сказала мать. — А вы уже успели обо мне говорить? — подхватила улыбаясь девушка и, тотчас же, обратясь ко мне, добавила. — Катерина Васильевна так меня избаловала, что я боюсь забыться и начать думать, что я в самом деле достойна ее внимания. Но вы, как мой непременный друг и нареченный брат, пожалуйста, спасайте меня от самообольщения, и щуняйте за мои пороки, которые во мне ужасная бездна. — Например? — спросила нежно и с наслаждением на нее глядя мать. Девушка рассмеялась и, сдвинув почти прямолинейно лежавшие густые темные брови, проговорила, за примером ли дело. Вот первый пример моя — невоздержанность. Я хожу сегодня по воздуху, когда мне позволено входить только в солнечные дни. Это гадко. — А зачем ты это делаешь, Харита? — Ужасно скучно отвечала она, и по молодому лицу ее точно пробежало облако, но сейчас же развеялась, и девушка, улыбаясь, отнеслась ко мне со словами. Видите, какая я пустая. Жалуюсь на скуку и сама смеюсь. Вы, однако, не торопитесь делать заключение, что я сумасшедшая. Когда вы познакомитесь с нашей прекрасной малороссийской поэзией, на чем я по праву дружбы буду непременно настаивать, то вы увидите, что тут нет необходимости. У нас воспевают такое лихо, которое смеется. А, впрочем, я не задерживаю вас. Прощайте до вечера. Она пожала нам руки и пошла в гору к монастырю. А мы вниз, к Крещатику. Но матушка, сделав несколько шагов, остановилась и обратилась назад. Альтанская была от нас в нескольких шагах и тоже, словно по какому-то предчувствию, обратилась. И они перемолвились с моей матерью молчаливыми взглядами, из которых я тогда не понял ничего». Лицо матери выразило неудовольствие и даже гневливость. «Неужто ничего?» — спросила с негодованием мать. «Ничего!» — отвечала, растягивая слово девушка, и, улыбнувшись, добавила, «Ничего, Катерина Васильевна, ничего, да и не будет ничего». Последние слова она проговорила скоро и, кивнув нам головкой, быстро завернулась и пошла торопливой походкой дальше. По мере того, как она поднималась на гору, Легкий, едва заметный ветерок обхватил ее крепче и, приминая покрывавшую ее серую пушистую шаль к ее молодому стройному телу, обрисовал ее фигуру мягкими плавными линиями, благодаря которым контур точно сливался с воздухом и исчезал в этом слиянии. — Это она? — Маман, — спросил я, когда мы пошли своей дорогой. — Да, она, — отвечала с некоторой сухостью мать. — Харид. То есть, однако, как же это Маман, ее настоящее имя? Харитина. Харитина Ивановна. Харитина? Да. Возможно ли это Маман? А почему же нет? Такая прекрасная девушка. Ну, и что далее? И между тем, такое имя. Какое же? Чем оно тебе не нравится? Оно тривиально. Тривиально? Немало. Ты, верно, не то хотел сказать? Нет, маман, я именно хотел сказать это самое. Ну, тогда мне должно будет пожалеть, что ты употребляешь слова, не понимая их значения. Объясни мне, что выражается словом «тривиально». Я не мог этого объяснить и молчал. Нехорошо, гадко, «Простонародно, неблагозвучно», — думал я, но все это было не то, что я разумел под словом «тривиально», значение которого действительно не понимал. «Вот видишь ли, как опасно говорить о том, чего обстоятельно не знаешь», — сказала матушка, и, объяснив мне происхождение латинского слова «тривиалис», в смысле чего-то пошлого и беспрестанно встречающегося, добавила, что имя Харитина в этом смысле гораздо менее тривиально, чем множество других беспрестанно нам встречающихся имен. Тогда я, желая поправиться и точнее выразить свою мысль, сказал, что имя Харитина, по моему мнению, неблагозвучно. Но матушка доказала мне, что это имя хорошо и по смыслу, который в себе заключает, и приятно по звучности. Харитина, произнесла она илинским произношением, так что буква «и» после «р» слилась в устах в гортанный «эй». Прекрасный звук, а значение еще лучше. хретина значит, полна благодати. Для такой неоцененной девушки, как та, которую мы встретили, я бы затруднилась выбрать лучшее имя, способное полнее выражать ее свойства. В уменьшительной же и в ласкательной форме здесь в Малороссии из этого имени делают... Христе, это уже просто прелестно. «Да, это в самом деле хорошо», — отвечал я, начиная чувствовать, что имя Харитина в самом деле получило для меня с материнских слов совсем другой вкус и аромат. «Эгэ, -э, да ты уступчив, это прекрасно. спорливость черта, удаляющая человека от истины, но, сознавшись, спеши же брать назад слово а то это сознание будет мало полезно. Беру, маман, и даже охотно беру, но только позвольте мне еще предложить вам один вопрос. Опять об именах же. Она, эта девушка, назвала вас два раза Катериной Васильевной. Что это значит, маман? Не все ли равно, что Катерина Васильевна или Каролина Вильгельмина, перебила матушка. Для тебя мое имя просто мать — мать. И после этих слов она заговорила со мною опять о городе. Ориентируя меня по отношению к более интересным местам, она показала мне, где сад, где лежит мой путь в канцелярию, где почта, и при последнем указании добавила, «Идучи на службу, ты будешь заходить на почту отдавать мои письма. Это немножко облегчит нашу Бригиту, у которой с твоим приездом прибавляется дело». Я, разумеется, изъявил радостное согласие править эту почтовую службу, И мы, завершив большую прогулку, возвратились домой, где нас ждал в средней комнате накрытый на два прибора стол. Обед состоял из двух скромных, но вкусных блюд и яблока вместо десерта. За столом нам служила та же Бригитта, то есть та же женщина в темном платье и белом чипце, которая принесла самовар в минуту моего приезда и которая была нашей кухаркой и горничной. После обеда матушка удалилась в свою комнату, И, сев в старое глубокое кресло, закрыла пальцами рук глаза. Я не мог понять, погрузилась ли она в тихий сон или в глубокую думу, но поспешил воспользоваться минутой свободы, чтобы удовлетворить образовавшейся за дорогу страстишки покурить. Я тихонько зажег папироску и долго простоял с нею у открытой форточки, а потом почувствовал неодолимый позыв ко сну и, прислонясь к подушке, мгновенно уснул. Я спал глубоко и крепко, но, казалось, сквозь сон слышал, как мать входила в мою комнату и, притворив форточку, разгоняла что-то по воздуху носовым платком. От этого представления ко мне привязалось какое-то беспокойное сновидение, под наитием которого я проснулся. На дворе было уже темно, но в мою комнату по полу ползло откуда-то густое желто-пунцовое освещение. Сначала я не мог понять, что это за свет, но потом отгадал, что это, вероятно, где-нибудь топится печка. Тишина была мертвая, ни шелеста, ни звука, так что мне даже стало страшно, и я, осторожно спустившись с постели, начал осматриваться. В простом кирпичном камине, который был устроен в матушкиной комнате, ярко горели дрова, и от них-то и шло то пунцовое пламя, которая, пробегая через всю нашу Зальцу, тушевалась концом света по полу моей комнаты. На этот счет я не ошибался, но что касается самого характера окружающего меня безмолвия, то я не разгадал его. Это не была мертвая тишина, а, напротив, это было безмолвие глубокого чувства и живой грусти, которых я, однако, не мог понять, хотя и видел их в образе очень грациозной и одухотворенной группы. Матушка сидела перед огнем в своем кресле и, опустив к низу глаза, грустно смотрела на ярко освещенную огнем голову Хариты, которая полулежала на разосланной у ног матери на полу козьей шкуре и, обхватив руками матушкины колена прислонилась к ним головою. Мне было как нельзя лучше видно все ее лицо, обращенное в ту сторону, откуда я наблюдал ее. Свет падал на обе эти фигуры неровно. Опущенное к низу лицо матушки было в мягком спокойном полутоне, меж тем, как голова и вся фигура Альтанской точно горели в огне. Одни ее ноги, уходя к рампе камина, терялись и точно будто исчезали в тени не было ли это освещение преобразованием того что происходило тогда в сердцах этих двух существ одного уже полуотстрадавшего и гаснущего а другого полного жизненного разгара но уже во всю мощь сердца вкушающего священную сладость страдания они ничего между собою не говорили но как мне показалось обе они вместе думали об одном и том же стоя в молчании у своей двери я хорошо видел их лица и был поражен тем что при первой встрече с сальтанскую не заметил ее прекрасной характерной красоты из за всего ее лица я тогда рассмотрел только большие серые глаза с длинными черными ресницами и черные же прямолинейные брови теперь я видел весь овал ее немножко продолговатого лица, и поражен был строгою гармоничностью его линий и горячо-бледным матовым цветом щек, по которым, как бриллиант, искрились и играли перед огнем две слезинки. Как она прекрасна! И о чем она может так грустить и плакать? Матушка непременно должна все это знать. думал я И тоже во что бы то ни стало хотел это узнать с тем, чтобы, если можно, сделаться другом этой девушки. Ведь она сама же просила меня об этом. А я хотел умереть за нее, лишь бы она так не грустила и не плакала. Но кто же мог быть виновником этих ее страданий? О, с каким бы удовольствием я сделал ему теперь самую невозможную дерзость! Но что он и где он?» Среди этих мечтаний, в продолжение которых я был как бы в легком бреду под обаянием темных бровей Хариты, входная дверь в залу из передней отворилась, и на пороге ее показалась высокая, немножко сгорбленная, мягкая фигура в длиннополом сюртуке и огромном высоком галстуке, высоко подпиравшем продолговатую седую голову с такими же прямолинейными бровями, как у Хариты. — Это ее отец! — воскликнул я в себе пораженный большим сходством лица взошедшего старика с лицом только что рассмотренной мною девушки. Не с ним ли мне и придется за нее сражаться? Досадно. Это будет не совсем удобно, потому что матушка при мне наговорила этому старику бездну самых лестных похвал и избрала его быть моим просветителем. Однако посмотрим. Чтобы быть благородным, не надо ничем дорожить, кроме чести. Семья с ранних лет зародила во мне эту склонность, корпусное сотоварищество ее воспитало, раннее изгнание закрепило, а что сделали из него последующие обстоятельства, о том речь впереди. Глава шестнадцатая Я жестоко ошибся насчет старика Альтанского, которого узнал с первого на него взгляда. Этот человек никого не обижал и не мог ни для кого быть причиной ни малейших несчастий. Матушка зажгла одну из стоявших у нее на камине свеч, а Харита, воскликнув «Вот и мой старенький Тату пришел», кинулась к нему на шею и, нагнув к себе его голову за затылок, поцеловала его два раза в лоб и в высокую светлую лысину. Профессор был человек рослый и широкий, но не полный, а скорее худой и костистый. При своей несколько высокой и продолговатой голове он имел длинный прямой нос, немного отвисшую нижнюю губу и очень большие серые глаза, сильно напоминавшие глаза дочери. Но что всего более делало их похожими друг на друга, это та же прямолинейная бровь. Я говорю не брови, а именно бровь, потому что обе брови у профессора соединялись над глазами в одну непрерывную линию. Обыкновенно такие брови придают лицу выражение твердое, энергическое и решительное. И такое выражение было у отца и у дочери Альтанских но только у обоих у них оно смягчалось бесконечную добротою, которая в лице отца дышала совершенным младенчеством. В его глазах были даже те светлые блики, которые бывают в глазах у младенцев, и которые в глазах его дочери перешли в проницающую лучистость. Ей словно дано было читать в глубине души других людей, тогда как сам профессор смотрел только внутрь самого себя, где у него был богатый склад наблюдений, опыта и знаний. В обхождении старик Альтанский был прост и удивительно открыт и приветлив. Не успела матушка меня ему представить, как он сию же минуту заговорил со мной точно со старинным другом, и притом с таким, который во всем был ему по всему равен. В разговоре, начатом непосредственно за его приходом, и продолжавшимся около полутора часа, я не ощутил никакой разницы между его многоученостью и моим круглым невежеством. Он никого не оспаривал и не проводил никаких идей, но все, что при нем говорилось, невольно как-то выравнивалось и округлялось по превосходной и совершеннейшей форме. О предстоящих моих с ним занятиях он не сказал ни слова, и даже когда матушка отрекомендовала меня, сказав «Вот ваш ученик», он, ласково пожав мне руку, тихо ответил «Друг, а не ученик». Затем весь остальной разговор сверх всякого моего ожидания шел о предметах, о которых я не имел тогда никакого понятия, но это Альтанского, по-видимому, нисколько не смущало. Он говорил с матушкой о правительстве, к чему начальный повод дало мое исключение. В словах матушки я успел уловить в этом разговоре немало желчной иронии, с которой она отзывалась о правительственной системе того времени, а Иван Иванович, точно тацит, облегчал ее суждение. Много лет прошло с тех пор, как я полуребенком слышал эту первую политическую беседу, И я бы, кажется, легко мог про нее позабыть, но вещие пророчества ее, так поразительно сбывшиеся на моем веку, не обмануло и мою голову. И тогда-то, при тягостнейших обстоятельствах моей жизни, я вспомнил слова Альтанского и как еще вспомнил. Уходя домой, Альтанские упросили матушку дать мне два дня льготы от учения а с меня взяли слово завтра утром прийти к ним. Матушка согласилась и, проводив их, спросила меня. «Мой сын, ты, кажется, куришь?» Я сконфузился и потупил глаза. «К чему это так рано?» — продолжала матушка. «Я не думаю, чтобы эта бездельная привычка портить воздух, необходимый для нашего дыхания, могла приносить очень много удовольствия» но если уже ты хочешь курить, то, пожалуйста, не закрывайся и кури при мне. Это, по крайней мере, не будет тебя приучать иметь от матери тайны. Ужасная вещь, — думал я. Бедная матушка и в помышлении не содержит, какие я имею от нее тайности. Я чувствовал порядочную усталость, но, улегшись в постель, не мог уснуть и все обдумывал какой-нибудь план, как бы загарантировать себя от получения ответа на мое послание в Тверь. Я придумал идти завтра на почту и подкупить почтальона, чтобы в случае получения письма на мое имя он не приносил его мне домой, а оставил у себя, пока я не приду за ним. Это меня очень успокоило. Я уже хотел повернуться к стене и заснуть, как вдруг в это время заметил, что свет в матушкиной комнате еще не погас. Сначала мне показалось, что это горит лампада, но, привстав и поглядев в дверь, я увидал, что то горело под абажуром свеча, перед которую матушка сидела за столиком, как бы одетая днем, и писала. Прошел час, огонь не газ и писание матери не прекращалось. Теперь, насторожив ухо, я даже слышал, как быстро скрипело в ее руке перо, и по непонятному предчувствию это позднее писание получило в моих глазах какое-то особенное, важное значение. Я был убежден, что она пишет что-нибудь, касающееся до меня. Но что это могло быть такое? И к кому она могла писать? Размышляя об этом и не придя ни к какому выводу, я заснул все при том же свете, а утром, Когда матушка, напившись чаю, посоветовала мне сходить засвидетельствовать свое почтение Альтанскому, я получил от нее довольно тяжелый запечатанный конверт с тем, чтобы я зашел и отдал его на почту. Поручение это было мне очень кстати, потому что я, как выше сказано, намерен был обделать на почте свое собственное дело, но мне, однако, это не удалось, потому что, зайдя по дороге к Альтанским на почту, я на самом крыльце почтового дома столкнулся с харитиной Альтанской. Она тоже пришла сюда отправить письмо, которое мне очень хотелось видеть, для того чтобы узнать, кому оно посылается. Под тем же предчувствием мне казалось, что письмо, которое было теперь в руках Альтанской, содержало развязку ее тайны, как письмо матери хранило другие тайны. И я, вынув из кармана матушкино письмо, прежде чем отдать его приемщику, прочел Филиппу Кольбергу в Петербург. Что необыкновенного можно найти в таком простом имени, как Филиппу Кольбергу в Петербург, где такое множество всяких бергов? Но вы не можете себе представить, как меня поразило это имя и как оно мне понравилось. Читая впоследствии письмо Гейне к автору «Лалрук», где поэт говорит, что, не знав самого сочинения, готов признать его превосходным, потому что у него такое прекрасное название. Я вспомнил, что то же самое было со мною, когда я в первый раз узнал сладостное имя Филиппа Кольберга. Кто мог быть этот человек, которому не ставят на письме никакого титула, просто пишут одно его короткое имя «Филипп Кольберг»? тогда как всякому человеку прибавляется хоть благородие или хоть милостивое государство, неужто он не имеет никакого права даже на самый скромнейший из них. Неужто он просто какой-нибудь ремесленник? Но не может быть, чтобы мать моя писала такие большие письма какому-то простому ремесленнику и притом и притом я был уверен, что имя Филипп Кольберг не может принадлежать человеку малообразованному. Я получил неодолимую и притом чуждую всяких сомнений веру, что человек, носящий это имя, должен быть какой-то превосходнейший человек, которому нет никого подобного на свете. Но зато эти размышления над письмом, отчастию и присутствием здесь девицей Альтанской, было причиной, что я не успел не только переговорить с почтальоном насчет ожидаемого мною ответа на мое послание в Тверь, а даже совсем позабыл об этом неприятном обстоятельстве и не тревожился им, пока оно дало мне себя почувствовать. Глава 17. Всего более в эту пору меня занимало, что я по-глубокому и, как после оказалось, совершенно безошибочному предчувствию попал в самый центр сокровеннейших тайн двух милых мне женщин, из которых притом одна была моя мать. Правда, что вместе с этим открытием, предчувствия мои я могу считать и не предчувствиями, а проницательностью и потому выводы этой проницательности принимать за открытие, и этим именно открытием я наносил своему сердцу небольшую рану, потому что после вчерашнего вечернего созерцания Хариты Альтанской я уже снова начинал чувствовать, что во мне зашевелилось нечто подобное тем возвышенным, конечно, любовным тревогам, какие я испытал в Твери. Теперь, когда обнаружилось, что на свете, несомненно, существует кто-то, которому она пишет, и притом сама, собственноручно, отправляет на почту свои письма, я видел необходимость переменить позицию и уж строго держаться роли друга, чего мне, признаться, сказать не особенно хотелось, так как Харита была не то что тверская барышня. Той было тридцать лет, и она приходилась наполовину меня старше, между тем, как этой шел девятнадцатый год, и, стало быть, я был моложе ее только тремя годами. Но, однако, я утешался тем, что буду хранить ее тайну. Что же относится до тайной матери, то тут я предчувствовал одно, что тут пылает какая-то купина, пламень которой должен быть для меня свят, и сказал своему пытливому уму, не касайся, Симо. Все это я обдумал, идучи рядом с Альтанской, которая, овладев мною, вела к отцу. Мы шли с ней в полном молчании и не мешали друг другу. Это был для меня... Первый опыт приятного молчания, и он мне чрезвычайно удался и полюбился. Они жили в небольшом сереньком домике со стеклянной галереей, в конце которой была дверь с небольшой медной дощечкой, на которой вместо имени профессора значилась следующая странная латинская надпись «Nissi ter pulsata operiatur tibiporta honestus абиас То есть, если по троекратном стуке дверь тебе не отворится, то знай честь и отходи прочь. харетина постучала трижды в эту дверь, она нам отворилась, и мы вошли в очень скромное помещение. Старый профессор собирался на лекцию, но встретил меня очень ласково, наскоро закусил с нами и ушел, поручив меня попечением дочери. Но бедной девушке было, кажется, совсем не до забот обо мне она видимо перемогалась и старалась улыбаться отцу и мне но от меня не скрылось что у нее подергивало губы и лицо ее то покрывалось смертной бледностью то по нем выступали вымученные сине розовые пятна простодушный младенческий взгляд старика кажется ничего этого не замечал в то время когда он навязывал меня на руки дочери но я был гораздо прозорливее и практичнее, и поспешил как можно скорее оставить ее в покое. Не помню, какой я именно выбрал предлог для того, чтобы ей откланяться, но она сделала эту выдумку совершенно излишнюю. Вместо ответа на мое прощание она взглянула на меня полными слез глазами и, крепко стиснув мою руку, произнесла по-малороссийски «Спасибо вам, сердце, маму вашу поцелуйте». Я понял, что Харитина уразумела. Мою деликатность и, оценив ее, платит мне трогательнейшую откровенностью. И с гордым спокойствием держал мою роль, сказав ей прежним спокойным тоном «Прощайте, хретина Ивановна». «Ивановна», — отвечала она, удерживая мою руку в своей руке, — «не зовите меня Харитиной Ивановной, нехай я буду для вас просто ваша христя «Извольте». «Ну, так скажите мне, помилуй тебя, Боже, моя милая христя я повторил ее задушевные слова и поцеловал ее руку вот это так по нашему отвечала она и выпустив мою руку сама дала мне знак скорее уходить что я немедленно и исполнил но сейчас же снова очутился в большом затруднении проходя по стеклянной галереи я по какому то невольному побуждению взглянул в окно комнаты в которой оставил Христю, и увидел что бедная девушка лежала ниц на полу и вытянув крепко схваченные руки с таким усилием удерживала свои рыдания что ее спину и плечи судорожно вело и коробило меж тем как тонкие белые пальцы нежных рук посинели и корчились первая мысль моя была вернуться к ней и помочь ей встать и перейти на постель потом я это отменил и хотел послать ей из кухни их прислугу но еще через минуту нашел что и это вероятно было бы ей неприятно мне показалось что ее, неведомое мне гордое молчаливое горе, должно ожесточаться от всякого непрошеного и, увы, всегда бессильного участия. Я готов был сам зарыдать и, надвинув шапку, опрометью выбежал на улицу, по которой не успел сделать и десяти шагов, как меня нагнал мой приятель Пенькновский. Глава восемнадцатая Мой грандиозный коллега был теперь в новой, слишком для него просторной, поношенной венгерке со шнурами, в четырехугольной польской шапочке и с хлыстом в руках. Полный своей скорби за христью я хотел от него убежать, но это было невозможно. «Здравствуй, праотцев!» — вскричал он, хватая меня за руку. «Вот я думал, что мы с тобой уже совсем расстались, а между тем опять привелось» от — Отчего же совсем расстаться? — отвечал я, стараясь скрыть свое волнение. — А так, брат, знаешь, у нас того. — Э, да ты, кажется, чего то плакал. Ты вечная плакса. — Вовсе я не плакал и не плакса, — отвечал я и начал расспрашивать его, что такое у них того. — Тссс, говори тише. У нас в доме говорят про страшные дела. В Австрии революция ну а вам что за дело до австрии да это тебе нет дела потому что ты русский а там братец венгерцы воюют так что же такое как что это старые наши польские союзники поляк с венгром, братья как по оружию так и за бутылкой они нам свои я этому несколько удивился потому что венгерцы в моем тогдашнем понимании были те люди которые носят по сем лекарственные снадобья, да янтарные четкие крестики. Но Пенькновский разъяснил мне, что есть еще и другие венгерцы, очень храбрые, и что вот с теми-то он как нельзя более заинтересован в их революции. «Неужто же ты, мол, пойдешь в их революцию?» «Нет, честное слово, пойду. Если все пойдут, так и я пойду. Но помни, брат Меркул», — заключил он, остановясь и схватив обе мои руки. «Помни, что мы все-таки товарищи, и если мы встретимся друг с другом с оружием в руках в бою, я закричу «Скачи мимо!» и тебя не ударю!» «И я тоже, и я тебя ни за что не ударю!» — отвечал я. «Щадить друг друга, щадить, как должно, благородным людям и однокашникам, слышишь?» «Хорошо, непременно пощажу!» — отвечал я. «Махни с саблей и мимо!» «Махну и мимо!» Честное слово, честное слово, руку от сердца. Я подал руку. Заключив этот союз взаимной пощады, мы крепко стиснули друг другу руки и поцеловались, что, впрочем, не обратило на нас особенное внимание прохожих, вероятно, потому что в тогдашнем опаляченном киевском обществе поцелуи при уличных встречах знакомых мужчин были делом весьма обыкновенным. Затем Пенькновский открыл мне, что он на войне не будет никого бить из товарищей и только возьмет в плен нашего военачальника, а потом полюбопытствовал, куда лежит мой путь. И узнав, что я иду домой, вызвался меня проводить и дорогу и спросил, что говорят у вас про венгерскую революцию. «У нас об этом ничего не говорят», — отвечал я. «Это нехорошо, это нехорошо, про отцев». «Что такое? Зачем ты скрываешь? Уверяю тебя». Так о чем же вы разговариваете? Ну вот, будто только и разговоры, что про революцию. У матери бывают разные ученые люди и профессора, и она сама знает по-латыни и по-гречески. Фу, какая скука! Немало. Напротив, мы вчера обсуждали правительство и очень приятно провели время. Я люблю такие разговоры. но уж, я думаю. Не притворяйся, брат, умником-то. Что там может быть приятного с профессорами? — А к нам, к отцу, вчера пришли гости, молодые чиновники из дворянского собрания и из гражданской палаты, и все говорили, как устроить республику. Я удивился и спросил, про какую он говорит республику. — Известно, какая бывает республика. Всем вместе будет править и король, и публика, — отвечал весело Пенькновский. И так как в это время мы не только дошли до нашей квартиры, но вступили в самые сени, то он снова потребовал мою руку и, прощаясь, сказал — Ты приходи как-нибудь ко мне. Я тебя познакомлю с моим отцом. У меня отличный отец, он титулярный советник, и у него есть седло и две винтовки и сабля. И представь себе, что он служит в гражданской палате и как две капли воды похож на кошута. Когда начнется революция, он непременно хочет быть нашим полководцем. И все чиновники на это согласны. Но ты сделай милость, пока никому своим об этом не говори». Я дал слово держать это дело в большом секрете, и мы благополучно расстались бы на этом. Если бы матушка, встретив меня у порога зала, не спросила, с кем я говорил, и узнав, что это был мой корпусный товарищ, не послала меня немедленно воротить его и привести к ней. Исполняя это приказание без особенной радости, я, однако, ведучи под руку Пенькновского, успел ему шепнуть, чтобы он не открывался при матушке, что он революционер. Глава 19. Пенькновский обещал мне быть скромным насчет Венгрии и прекрасно исполнил свое обещание. Но зато во всем другом обличил перед маман такую игривую развязность, какой я от него никак не ожидал. Он пустился в рассказы о нашем прошлом и представлял ей не только корпусное начальство, но и директоршу, и офицерских жен, Делая при этом для большей наглядности выходы из открытых дверей маминой спальни, он вдруг появился оттуда в матушкином спальном чипце и ночном пеньюаре. Серьезная мать моя чрезвычайно оживилась и много смеялась. Но Лукавый дернул Пенькновского вспомнить производщика Кириллу и рассказать, как он заезжал к Ивану Ивановичу Ёлкину и как королевецкое начальство отпороло его на большой дороге на Гайкою. Матушка встревожилась, что я был свидетелем такой грубой сцены. — За что же это с ним так поступили? — спросила маман. — А, не беспокойтесь, сударыня, он этого слишком стоил, — воскликнул мой Пенькновский. Я так и замер от страха, что он, увлекшись, сам не заметит, как расскажет, что Кирилл предательски выдавал его за палача, который будет в Киеве наказывать жестоко обращавшуюся с крестьянами польскую графиню. Но мой речистый товарищ быстро спохватился и рассказал, что Кирилл, будто бы напившись пьян, зацепил колесом за полицеймейстерскую коляску. Я был необыкновенно удивлен этой смелую и находчивую ложью Пенькновского, а матушка, наморщив брови, проговорила, что она просто представить себе не может, как это можно было отправить нас, детей, с одним пьяным мужиком. «Как же, это просто ужасно!» — поддерживал Пенькновский. Этот мужик был совершенно ужасной пьяницей, и притом и притом он постоянно пил водку и говорил всякий вздор. — Вы могли, Бог, весь чего наслушаться. — Помилуйте, да он нас водку учил пить. — И неужто же из вас кто-нибудь его в этом слушался? — воскликнула в сдержанном ужасе мать, но Пенькновский присмело ее на этот счет успокоил. — Нет, — отвечал он, — нет, то есть я и ваш сын, Мы его не слушались, потому что я сам не пил и удерживал вашего сына. Но другие, положим, что это не совсем хорошо выдавать товарищей, но, презирая ложь, я не могу отрицать, что другие, которые меня не слушались, те пили. При этом он подмигнул мне и так неловко подмигнул, что матушка это заметила. Впрочем, научась в один день... Наблюдать ее страшную проницательность я видел, что она еще во время самого рассказа Пенькновского ему уже не верила и читала истину в моих потупленных глазах. Но она, разумеется, прекрасно совладала собою и со спокойствием, которое могло бы ввести в заблуждение и не такого дипломата, как Пенькновский, сказала «Я вам очень благодарна за ваш прекрасный пример и совет, которыми вы сберегли моего сына от порока», одна мысль о котором должна быть противна честному человеку. «Как же я его всегда берегал отвечал Пенькновский. А матушка сказала, что она будто бы очень рада, что я имел себе такого благоразумного и строгого товарища. Пенькновскому эти слова были все равно, что обольстительный Фимиам, в сладком дыму которого он ошалел до того, что вдруг, приняв, вероятно, свою ложь за истину, возмнил себя в самом деле моим нравственным руководителем, начал рассказывать, будто бы он всегда за мною наблюдал и в дороге, и в корпусе, и тогда-то говорил мне то-то, а в другой раз это-то и тому подобное. Самая хвастливая и наглая ложь лилась у него рекою и приводила меня в такое смущение, что я молчал и не перебил его ни одним словом даже тогда, когда он, истощив поток своего красноречия насчет своих превосходств, Вдруг перешел к исчислению моих пороков, которые, по его словам, парализовали его влияние и часто мешали мне усвоить ту безмерную пользу, какую могли мне преподать его советы. «Хорошо его зная, я могу сказать, что он еще не совсем дурной мальчик», — говорил он, указывая на меня искоса глазами, — «но у него есть этакое, как бы вам сказать, упрямство, да». «Именно упрямство. Я ему всегда говорил, слушай меня во всем, потому что ты должен меня слушать. Но он один раз послушается, а другой раз нет». «Что, брат?» — отнесся он непосредственно ко мне. «Я тебе говорил, что я ничего не скрою, и все это со временем расскажу твоей маман». «Да, родители о нас должны все знать, и уж ты сердись или не сердись на меня, а я теперь это делаю для твоей же пользы». «Вы знаете?» — продолжал он снова обращаясь к маман, «В Твери один наш товарищ... Послушай!» Скричал я, не вытерпев и сквозь слезы. «Что, брат? Нет уж, извини, расскажу. В Твери один наш товарищ Волосатин пригласил нас к себе на вечер, который давал его отец, и ваш сын там так неприлично, повел себя просто так неприлично, что, будь это в другом месте, я не знаю, чтобы могло выйти». Маман вся вспыхнула, и кинула на меня молниеносный взгляд, но, вероятно, встретив мой взгляд, потерянный, перепуганный и умоляющий, сейчас же успокоилась. А беспощадный Пенькновский продолжал и благополучно окончил свой рассказ о том, как я, войдя впереди всех товарищей в большую залу, как сумасшедший бросился целовать руки у всех женщин. «Это очень просто, маман», — отвечал я. «Я никогда не бывал на балах и думал, что это так принято». «Ну да», — тихо уронила матушка совсем успокоенным голосом, и, как я был несомненно убежден, в знак своего неосуждения меня за рассказанную неловкость подала мне ключик от своего туалета и велела подать ей оттуда батистовый носовой платок. В этом незначительном поручении я увидал знак снисходительного ее ко мне благоволения. Так умело она выражать все одним тоном своего прекрасного голоса, что слова ее, кроме своего банального прямого выражения, имели еще иное тайное, иносказательное, и именно такое, какое она хотела передать ими тому, кто должен был уразуметь в них смысл, непонятный для других. Я именно внял этому смыслу, и, выйдя в ее комнату за ее платком, вздохнул от радости, что дело мое поправлено, и что матушка на моей стороне, а не на стороне доносившего на меня Пенькновского. Между тем, сей последний, пока я возился у матушкиного комода, вспомнил, что ему пора домой. К неописанному моему удовольствию он начал прощаться с матушкой и опять оттенил меня особенным образом, попросив матушку отпускать меня изредка к нему на его ответственность, на что матушка и согласилась. А Пенькновский принял это согласие за чистую монету и, поблагодарив матушку за доверие, закончил обещанием приводить меня назад домой под его собственным надзором. Тут я уже просто срабел перед этой его выходкой и мысленно дал себе слово никогда к нему не ходить, Хоть мать моя выразила мысль совершенно противную, сказав, что она будет очень рада этому, потому что эти проводы, конечно, доставят ей удовольствие часто видеть Пенькновского и ближе с ним познакомиться. Это я счел уже со стороны маман за непонятную для меня искренность, которая меня очень покоробила, между тем, как Пенькновский был в восторге. И, надевая в переднее свое пальто, весело прошептал мне, «А что же ты мне не показал? Где ваши утеные? Нет их, что ли? Нет!» — отвечал я сухо. — А когда они приходят? — Вечером, вечером. Ну, пускай ходят вечером. А ты теперь, кажется, ясно можешь видеть, что все дело заключается не в учености, а в практике. Провалился бы ты куда-нибудь со всей твоей практикой, — подумал я и едва удержался от желания сказать ему, что требую назад свое слово не сражаться с ним, когда встретимся на войне и махать с саблей мимо. Энергически захлопнув за ним двери, я вернулся в комнату и почувствовал что я даже совсем не здоров. Меня знобило, и в левом ухе стоял болезненно отзывавшийся в мозгу звон. Лицо мое, вероятно, так ясно передавало мое состояние, что матушка, взглянув на меня, сказала, «Ты, кажется, не совсем здоров, дитя мое». «Да, маман», — отвечал я, — «мне что-то холодно и я чувствую звон в ушах». «Это тебе надуло в голову, когда ты вчера курил у форточки. Поди ляг в свою постель и постарайся успокоиться». Сегодня вечером ты должен идти к твоему дяде, а завтра подашь ему просьбу о принятии тебя на службу в его канцелярию. — Как, маман, я должен идти к нему без вас? — воскликнул я, почувствовав некоторый страх при мысли о свидании со статским генералом, занимавшим по тогдашним моим понятиям чрезвычайно важную должность. — Да, ты должен идти один, — отвечала матушка, — и рассказала мне, что когда я утром ходил к Альтанским, мой двоюродный дядя, этот важный статский генерал, был у нее и передал свое желание немедленно со мною познакомиться. — Ознакомиться с ним, — добавила маман, — тебе гораздо лучше один на один, чем бы ты выглядывал, как цыпленок из-под крыла матери. При том же тебе надо привыкать к обхождению с людьми и уметь самому ставить себя на настоящую ногу. А это приобретается только навыком. И практикой опять практика подумал я упав в постель с тревожной мыслью что вокруг меня что то тяжело и совсем не так как бы мне хотелось от чего мне было тяжело и как бы я хотел учредить по иному этого я не знал но только воображение несмело и робко словно откуда то издалека нашептывало мне что моя маман без сомнения строгае нравстве и в высшей степени благородная, но сухая женщина. И я вдруг вспомнил об отце, и, кусая концы носового платка, который держал у лица, тихо заплакал о покойном. Мне показалось, что мы с отцом терпим одинакую участь от тяжести жива нами, сознаваемого высокого, но уж слишком авторитетного превосходства матери, Между тем, как есть же на свете кто-нибудь, к кому она мягче и снисходительнее. Письмо к Филиппу Кольбергу, которое я отдал утром на почту, мелькнуло перед моими глазами. И сам Филипп Кольберг, которого я никогда не видел, вдруг нарисовался в моих мысленных очах так ярко и отчетливо, что я склонен был принять его заведение, и затем начался сон, который во всяком случае был приятнее описанного бдения. Мне снилось, будто Филипп Кольберг, высокий, чрезвычайно стройный и сильный человек, с длинными темно-русыми кудрями, огромными густыми усами и густой же длинной эспаниолеткой, смотрел на меня умными, энергическими, как небо, голубыми глазами и, сжимая мою руку, говорил «Да, ты отгадал, я люблю твою мать». Я люблю ее, люблю, люблю, как Херавим любит Бога, потому что видеть его благость и величие, и не любить его невозможно, и мы с тобою сольемся в этой любви и полетим за нею в ее сфере. Гляди! Он указал мне на плывущую в эфире яркую, светлым, теплым пламенем горящую звезду, в сфере которой мы неслись неведомо куда, и вокруг нас не было ничего ни над нами ни под нами только тихая лазурь и тихое чувство в сердцах стремящихся за нашу звездою глава двадцать Проснувшись, я услыхал, что матушка была не одна. с ней был профессор альтанский, и они вели между собою тихую спокойную беседу. Я был несколько удивлен этому спокойствию и подумал, «Неужто профессор ничего не знает о том, как страдает его дочь и в каком она нынче была положении? Да и прошло ли это еще? Или, может быть, это им ничего?» И затем у меня пошел ряд самых пустых мыслей, с которыми я делал свой туалет, вовсе не думая о том, куда я собираюсь и как буду себя там держать. Когда я был совсем готов, матушка позвала меня к себе и, не трогаясь с места, сказала мне, «Ну-ка, покажись, как ты одет». Я встал. «Повернись». Я повернулся спиной. «Молодец», — заметил, глядя на меня Альтанский. «Молодец-то он, молодец», — ответила, как мне показалось, не без гордости маман, но я вижу, что у этого молодца скверно сшито платье. И с этим Она, вздохнув, встала и своими руками перевязала на моей шее галстук иначе, чем он был завязан, поправила воротнички моей рубашки и, перекрестив меня, велела идти. — Не сиди долго, — сказала она в напутстве. — Нет, мамон, однако и не спеши. Это надо соображать по приему, как держат себя хозяева. Договори почаще Льву Яковлевичу. Ваше превосходительство. При этом губы матушки сложились в несколько презрительную улыбку, а профессор громко откашлялся и плюнул. Я никак не могу утверждать, что этот плевок относился непосредственно к его превосходительству, но маман, вероятно, в виду этой случайности сейчас же нашла нужным добавить, что Лев Яковлевич очень незлой человек и имеет свои заслуги и достоинства, а жена его Ольга Фоминишна положительно очень добрая женщина, И дети их тоже очень добрые, особенно старшая дочь агата, которую маман назвала даже натурою превосходную благородную и любящую. Путь мой был невелик, и я через десять минут очутился на большом дворе, по которому бродили молча какие то необыкновенно смиренные или привычные к незнакомым посетителям собаки. Их что то было много, и все они откуда то вставали, переходили через светлую полосу которая падала от одного из освещенных окон, и исчезали во тьме. Во дворе стоял большой одноэтажный дом и множество флигелей, построенных углами и зигзагами. Все это, несмотря на сумрак, представляло очень оживленную массу. Во флигелевых окнах светились огни, а за углами во всех темных впадинах шевелились какие-то тени, и их было так много, что они становились для меня страшнее, чем собаки на добродушие которых я начал доверчиво полагаться. Все эти тени, населяющие двор моего родственника и покровителя, были жиды, которые каждый день под сенью сумерек в обилии стекались сюда, неся с собой разновидные дары для приобретения себе дядиной благосклонности. Они-то, эти всеведущие потомки Израиля, и указали мне путь каким я должен был проникнуть в святилище, куда их по очереди и лишь за деньги впускал дядин камердинер Хотя генерала Льва Яковлевича мне никто не рекомендовал с особенно дурной стороны, но я не был расположен составлять о нем хорошее мнение. Его дом с каким-то огненным трясением во всех окнах, его псы, сумрачные жиды, а особенно его низенький камердинер Иван с узким лисьим лицом и широким алчным затылком, все это производило во мне отталкивающее впечатление. Несмотря на свою тогдашнюю молодость и неопытность, я во всем этом обонял какой-то противный букет взятки, смешанный с кичливой заносчивостью и внутренним ничтожеством. Лев Яковлевич с виду не похож был на человека, а напоминал запеченный свиной окорок. Что-то такое огромное, жирное, кожистое, мелко щетинистая, в светлых местах коричневая, а в темных — подпаленная в виде сжженной пробки. Вся эта жирная массивная глыба мяса и жиру была кичлива, надменно, раздражительна и непроходимо глупа. Лев Яковлевич был до того самообольщен, что он даже не говорил по-человечески, а только как-то отпырхивался и отдувался, напоминая то свинью, то лошадь. При моем вступлении в его кабинет он сидел в глубоком кресле за столом и, продув что-то себе в нос, запырхал. «А, как? Что такое?» Я ничего не понимал, но заметил, что у этого окорока засверкали под бровями его гаденькие глазки, а коммердинер, подскочив ко мне, строго проговорил. «Отвечайте же, сударь, разве вы не видите, что генерал сердится?» «Я ничего не понял. Вы мне расскажите, — начал было я, — но этот гордый холоп...» Махнув презрительно рукой и пробурчав «Да уж молчите, когда не умеете», подошел к Льву Яковлевичу. Став за его креслом, Иван фамильярно поправил сзади гребешочком его прическу и молвил с улыбкой «Они боятся перед вашим превосходительством». «А как? Что? М? Да? Чем? Зачем мне? Зачем? М? Чем ем?» М? «Генеральши, проводить прикажете?» — А, да, э кольки фаминишни, да. — Идите, — скомандовал мне лакей и, выведя меня через две засланные коврами комнаты, ткнул в третью, где за круглым чайным столом сидело несколько меньших окорочков, которые отличались от старшего окорока тем, что они не столько не умели говорить, сколько не смели говорить. Из всех этих отрождений... Льва Яковлевича я не мог никого отличить одного от другого. Все они были точно семья боровых грибов, наплодившихся вокруг дрябнущего матерого боровика. Все они были одной масти и одного рисунка, все одинаковы и ростом, дородством, лицом, красотою, все были живые друг друга подобие одни и те же окорочные фигуры и у каждого та же самая на светлых местах коричневая, сальнистая закопченность. При виде этой многочисленной, мирной и молчаливо сидящей за чайным столом семьи, я здесь оказался столь же бестолковым со стороны моего зрения, как за минуту перед сим был бестолков на слух. У Льва Яковлевича я не мог разобрать, что такое он гнусит, а тут никак не мог произвести самого поверхностного полового отличия. Без всяких шуток все представлявшиеся мне существа были до такой степени однородны и одновидны, что я никак не мог отличить среди них мужчин от женщин. Мать, дочери, сыновья, своячница и невестка все это были на подбор, лица и фигуры одной конструкции и как будто даже одного возраста. Вся разница между ними виделась в том, что младшие были по подкопченнее, а старшие — по засаленнее. Но вот одно из этих тяжелых существ встало из-за стола, и я, увидав на нем длинное платье, догадался, что это должна быть особо женского пола. Это так и было. Благодетельная особа это встретившая и приветствовавшая меня в моем затруднительном положении посреди комнаты, была та самая Агата, о доброте которой говорила маман. Эта девушка представила меня и другим лицам своего семейства, из которых одно, именно свояченица генерала, милания Фоминишна, имела очевидное, над прочими, преобладание. Я заметил это из того, что она содержала ключи от сахарной шкатулки и говорила вполголоса в то время как все другие едва шептали. милания Фоминишна дала мне возле себя место и налила чашку чая, что я, будучи очень неловок и застенчив, считал для себя в эту минуту величайшим божеским наказанием. Но к моему благополучию чай оказался совсем холоден, так что я без особых затруднений поглотил всю чашку одним духом и на предложенный мне затем вопрос о моей маман отвечал, что она, слава богу, здорова. Но, вероятно, как я не тихо дал этот ответ, он по обычаям дома все-таки показался неуместно громким, потому что милания Фоминишна тотчас же притворила дверь в кабинет и потом торопливо выпроводила меня со всеми прочими в комнату девиц, как выпроваживают детей поиграть. Здесь мне показывали какие-то рисунки, рассматривая которые, я мимоходом заметил, что у второй дочери генерала на одной руке было вместо пяти пальцев целых шесть. Но внимание мое от этого шестого пальца вскоре было отвлечено к в комнате молодого, очень стройного и приятного молодого человека, которому все подавали руки с каким-то худо скрываемым страхом. «Ах, Серж! Здравствуйте, Серж!» Приветствовали его дамы и девицы и тотчас же искали случаи от него отвернуться, чем он, по-видимому, немало не стеснялся и обращался с ними с каким-то добродушным и снисходительным презрением. Он мне очень понравился. И я, продолжаю рассматривать картинки, с удовольствием поглядывал, на этого нового посетителя, совсем не похожего ни на кого из серых членов генеральской семьи. В его милом лице и приятной фигуре было что-то избалованное и женственное. Серж сел в уголок дивана и, красиво сложив на груди руки, закрыл глаза или притворился спящим. Во все это время мы и здесь все продолжали шептать, но тут вдруг вошел камердинер Иван, и объявил, что генерал велел мне завтра явиться в палату. Это известие подействовало на всех самым ободряющим образом, и обе дочери генерала сразу спросили, «Папа уехал?» «Уехали», — небрежно отвечал камердинер и, добавив, что лошадей велено присылать только в двенадцатом часу, хотел уже уходить, как вдруг Серж возвысил голос и громко велел подать себе стакан воды повелительное обращение Сержа произвело самое радостное впечатление. Все лица оживились, голоса стали громче и смелее, и шестипалая девица села за рояль и начала играть, а другая запела. Сыновья ходили вдоль по комнате, а сама генеральша, усадив меня в угол большого дивана, начала расспрашивать, как мы с матушкой устроились и что думаем делать. Я со всею откровенностью рассказал ей известные уже мне матушкины соображения и генеральша а вслед за ней и все другие члены ее семьи находили все это необыкновенно умным и прекрасным и в один голос твердили что моя маман необыкновенно умная и практичная женщина я заметил что ничего не говоривший и по видимому безучастный серж при первых словах о моей мама точно встрепенулся и потом начал внимательно слушать все что о ней говорили. А при последних похвалах ее практичности встал порывисто с места и, взглянув на часы, пошел к двери. «Серж, вы будете закусывать?» спросила его вслед Миланья Фоминишна. «Нет», — отвечал он голосом, который мне тоже очень понравился. «Оставить вам?» «Нет, Матант, нет, не оставлять». «Но вы и придете ночевать?» Серж остановился, улыбнулся, и, низко поклонясь Милане и Фоминишне, произнес «Приду, мотант, на сон грядущий получить ваше святое благословение». С этим он вышел. «Шут!» — молвила ему вслед Миланья. «А зачем вы его расспрашиваете?» — прошептала одна из девиц. «Отчего же? Разве вы не знаете, какой он?» «Что мне за дело?» — как он отвечает. «Я исполняю свой долг». — А я что вы хотите? Я очень люблю Сережу, — протянула генеральша. — Когда он приедет из своей репатовки на один денек, у нас немножко жизнь пахнет, а то точно заиндивели. Генеральша мне показалась очень жалкую и добродушную, и я в глубине души очень расположился к ней за ее сочувствие к Сержу, насчет которого она тотчас же объяснила мне, что он ее племянник по сестре Вере Фоминишне, и фамилия его Крутович, что он учился в университете, но, к сожалению, не хочет служить и живет в имении, в двадцати верстах от Киева, хозяйничает и покоит мать. Мелания Фоминишна, очевидно, иначе была настроена к Сержу и по поводу последних слов сестры заметила «Да, не дай только Бог, чтобы все сыновья так покоили своих матерей». от чего же, Мелания?» «Так». «Будто вы не знаете». Мелани говорила генеральше «вы», хотя, видимо, и ставила ее ни во что. «Я, право, не знаю», — отвечала генеральша. «По-моему, он добрый сын, очень добрый и почтительный, а уж как он субординацией держит этого дерзкого негодяя, нашего Ваньку, так никто так не умеет. Видели, не смел ему прислать воды с Василькою, а небось сам подал» и не расплескал по подносу, как мне плещет. Я всегда так рада, что он у нас останавливается. А что касается до увлечений, кто же молодой не увлекался, ему всего двадцать пять лет? Пора жениться. И не беспокойтесь так много. Он, Бог даст, на ней и не женится. Почему вы это знаете? Не женится Мелани, не женится. Серж упрям, как все нынешние университетские молодые люди, и потому он вас с сестрой Веры не слушался. Что же в самом деле, как вы с ним обращались? Сестра Вера хотела его проклинать и наследство лишить, но ведь молодые люди Богу не верят, да и батюшка-отец Илья говорит, что на зло молящему Бог не внемлет, а наследство у Сережи отцовское он и так получит. — Какие вы мысли проповедуете, Ольга? И еще при детях. Что же я такое проповедую, Мелани? Я говорю правду, что вы не так действовали, чтобы их разъединить. И Серж упрямился. А Каролина Васильевна практическая, и уж если сестра Вера поручила ей устроить это дело, так она устроит. Каролина Васильевна действует на нее, а не на него. Это и умно, и практично. Практичность матушки... Сделалось предметом таких горячих похвал, что я, слушая их, получил самое невыгодное понятие о собственной практичности говоривших и ошибся. Я тогда еще не читал сказания летописца, что судьбу киянии льстиви даже до сего дне, и принимал слышанные мною слова за чистую монету. Я думал, что эти бедные маленькие люди лишены всякой практичности и завистью смотрят на матушку, а это было далеко не так но об этом после. В десять часов на стол была подана нарезанная ломтями холодная отварная говядина с горчицей, которую все ели с неимоверным и далеко ее недостойным аппетитом, так что на мою долю едва достался самый крошечный кусочек. Затем, тотчас же после этого ужина, я откланялся и ушел домой, получив на прощание приглашение приходить к ним вместе с маман по воскресеньям обедать. Очутясь на тихих озаренных луною улицах, я вздохнул полной грудью и, глядя на открытую моим глазам с полугоры грандиозную местность старого Киева, почувствовал, что все это доброзело, но не в том положении, в котором я был и к которому готовился. Прославляемая практичность матушки приводила меня в некоторое смущение и начала казаться мне чем-то тягостным и даже прямо враждебным. Рассуждая о ней, я начинал чувствовать, что как будто этот бедный Серж тоже страдает от этой хваленой практичности. Боже мой, как мне это было досадно! Да и один ли Серж? А отец? А я? А Христе? Мне показалось, что мы все страдаем и будем страдать, потому что мы благородны, горячи, доверчивы и искренни, меж тем, как она так практична. Я был очень огорчен всем этим и шел, опустив голову. Как вдруг из-за угла одного дома, мимо которого пролегала моя дорога, передо мной словно выросли две тени. Они шли в том же направлении, в котором надлежало идти мне, и вели оживленный разговор. Из этих двух теней одна принадлежала мужчине, а другая — женщине. И в этой последней я заподозрил Христю а через минуту убедился, что я немало не ошибся. Это действительно была она. Но кто же был мужчина? О! Одного пристального взгляда было довольно. Это был Серж. Убедясь в этом, я чувствовал, что у меня ёкнуло сердце и уменьшил шаг. Я сделал это вовсе не с целью их подслушивать, а для того, чтобы не сконфузить их своим появлением. Но вышло все-таки, что я мимовольно учинился ближайшим свидетелем их сокровеннейшей тайны, тайны, в которой я подозревал суровое, жесткое, неумолимое участие моей матери и желал ей неуспеха. Нет, этого мало. Я желал ей более чем неуспеха и почувствовал в душе злое стремление стать к ней в оппозицию и соединиться с партией, которая должна расстроить и низвергнуть все систематические планы, сочиненные ее угнетающую практичностью. Глава 21. Первые звуки разговора, которые долетели до меня от этой пары, были какие-то неясные слова, перемешанные не то с насмешкою, не то с сукаризной. Слова эти принадлежали Сержу, который в чем-то укорял Христию и в то же время сам над нею смеялся. Он, как мне показалось, держал по отношению к ней тон, несколько покровительственный, но в то же время не совсем уверенный и смелый. Он укорял ее как будто для того, чтобы не вспылить и не выдать своей душевной тревоги. христя отвечала совсем иначе. В голосе ее звучала тревога, но речь ее шла с полным самообладанием и уверенностью, которые делали всякое ее слово отчетливым, несмотря на то, что она произносила их гораздо тише. Начав вслушиваться, я хорошо разобрал, что она уверяла своего собеседника, будто не имеет ни на кого ни в чем никакой претензии, что она довольна всеми и сама собой, потому что поступила так, как ей должно было поступить. Серж опять искусственно рассмеялся. — Что же, я радуюсь, что ты так весел, — молвила в ответ на это Христия, но мне показалось, что эта неуместная веселость ее обидела, и она тихо сняла руку с его локтя. — Зачем же ты отнимаешь у меня свою руку? — спросил Серж. Христия промолчала. — Слышите ли вы? — харетина Ивановна, — повторил он шутливо. — Я вас спрашиваю, зачем вы отнимаете у меня свою руку? Так нам обоим удобнее идти, чтобы не сбить друг друга в грязь. Это острота или каламбур? Право ни то, ни другое, Серж. И вы бы мне, кажется, могли поверить, что мне едва ли до острот Но кто же? Кто всему этому виноват? Вскричал нетерпеливо Серж. Никто не виноват. Все это идет само собою так, как ему должно быть. Мать моя, наконец, ведь согласна на нашу свадьбу. Что же еще тебе нужно? Христия молчала. «Неужто тебя могут останавливать или стеснять глупые толки этого кабана, моего дяди, или моих дур-тетушек? Где же твои уверения что тебя не может стеснять ничье постороннее мнение? Ты, значит, солгала, когда говорила, что любишь меня, и тебе все равно, хоть бы весь мир тебя за это возненавидел?» Христия снова промолчала и ступала тихо и потерянно, глядя себе под ноги. «Между тем, мне кажется, я сделал все», — продолжал Серж, Ты желала, чтобы я помирился с тетками, и я для тебя помирился с этими сплетницами. И даже более, ты хотела, чтобы в течение года, как мы любим друг друга, с моей стороны не было никакой речи о нашей свадьбе. Я знал, что это фантазия. Вам угодно было меня испытать, удостовериться. Люблю ли я вас с такой прочностью, какой вы требуете? Да, Серж. И что же? Как это мне не казалось вздорным? Нет, это не вздор. Перебила тихо христя но ну и прекрасно, что не вздор. И я все это исполнил. Целый год я не говорил тебе об этом ни одного слова. христя вздрогнула. — Наконец, — продолжал Серж, — когда по прошествии этого года моего испытания мать моя по своим барским предрассудкам косо смотрела на мою любовь и не соглашалась на нашу свадьбу, ты сказала, что ни за что не пойдешь за меня против ее воли. Я и это устроил по-твоему? — Мать моя согласна. Ты теперь не можешь сказать, что это неверно, потому что она сама тебе об этом писала, даже более. Она лично говорила об этом твоему отцу. И, наконец, еще более. Я настоял, чтобы она сама была у вас, и она одолела свою гордость и была у вас, и была с тобою как нельзя более ласкова. Христия перебила его и, протянув ему руку, произнесла, «Да, благодарю тебя, Серж, это все правда. Ты очень добр ко мне, и я не заслужила того, что ты для меня делал». Нечего про то говорить, заслуживаешь ли ты или не заслуживаешь. Когда люди любят друг друга, тогда нет места никаким счетам. Но речь о том, что всему же на свете должна быть мера и свой конец? Ах, да, и они для нас уже исполнились. но я этого не вижу, ты не идешь к концу, а, напротив, все только осложняешь. Нет, Серж, как же нет? Когда я уезжал отсюда неделю тому назад, ты просила меня верить, что теперь уже все кончено и решено, что я должен быть покоен, а тебе нужно только несколько дней, чтобы выбрать день для нашей свадьбы. Но прошел один день, и я получаю от тебя письмо с просьбой не приезжать неделю сюда. Привыкнув к твоим капризам, я смеялся над этим требованием, но, однако, и его исполнил. Все эти восемь дней ты что-то писала, маман. Что ты такое ей писала? Оставь это, Серж. Нет, я хотел бы это знать. Что у тебя за тайна от меня с моей матерью? Я ей кое в чем открылась. Открылась? В чем? Это моя тайна, Серж. Открылась тайна? Господи, что за таинственность? Оставь это, Бога ради. Я открыла ей мои душевные пороки. Изволь, я не знаю, что заключалось в твоем письме. Ты лжешь, что ты открыла какие-то пороки, потому что твое письмо привело мать в совершенный восторг. Я думал, как бы она с ума не сошла. Она целовала твое письмо, прятала его у себя на груди, потом обнимала меня, плакала от радости и называла тебя благороднейшую девушкой и своим ангелом-хранителем. Неужто это все от открытия тобою твоих пороков? Христия молча пошатнулась и схватилась рукою за стену. Что с тобою? — спросил Серж. — Ничего. Я поскользнулась. Не обращай на это внимания. Продолжай. Меня очень интересует, что говорила обо мне твоя мать. — Ничего более, как она от тебя в восторге и ни за что не хотела показать мне твоего письма. Вот видишь ли, как хорошо я умею утешить. Да оно и должно бы быть, все хорошо. Но что же значит твое вчерашнее письмо? Чтобы я не приезжал еще две недели, и твоя записка которую я нашел у тетушки Ольги Фоминишной. Что еще за каприз или тайна, что не хочешь пускать меня к себе в дом? Да, это тайна, Серж. Опять тайна. Новая? Или все та же самая, что сообщалась матери? Почти та же самая. И ты ее, вероятно, решилась мне открыть? Да, я решилась. Я хотела сделать это, но не так скоро. Я хотела собраться с силами, но ты не послушал меня, приехал... И мне ничего не остается как сказать тебе все я знала что ты пойдешь к нам и решилась ждать тебя здесь на дороге он пожал плечами и с неудовольствием произнес тайна с открытием на уличном тротуаре это оригинально да сержда оригинально глупо все что ты хочешь но здесь я открою ее здесь или где попало но не там Не в нашем доме, где меня оставляют силы, когда я подумаю о том, что я должна тебе сказать. Серж остановился и выпустил ее руку. «Нет, будем идти», — настояла Христия и, потянув его за руку, заговорила частой скороговоркой. «Между нами, Серж, все должно быть кончено, все, все, все, надежды, свидания, любовь, все и навсегда». «Так ты это серьезно говоришь?» «Серьезно, Серж, серьезно. Я не могу быть твоей женой». Я не могу поступить против твоей совести. Да, против совести, Серж, потому что я люблю другого, Серж. И она вдруг схватила обе его руки, жарко их поцеловала, и, подняв к небу лицо, на котором луна светила полные слез глаза, воскликнула «Прости, прости меня!» и бросилась бегом к своему дому. Молодой человек кинулся за нею и, нагнав ее, остановил на калитке. Я не слыхал первых слов их объяснения на этом пункте, а когда я подошел, они уже снова расставались. — И вы запрещаете мне встречаться с вами? — спрашивал Серж. — Да, я прошу, я не могу этого запретить, но я прошу об этом, — отвечала христя голосом, в котором уже не было слышно недавнего волнения. Он несколько патетически произнес «прощайте» и, встряхнув ее руку, пошел назад. Я прислонился за темный выступ забора, И, пропустив его мимо себя, видел, как он остановился, и, вздохнув, словно свалил гору, пошел бодрым шагом. Христи еще стояла на пороге и все смотрела ему вслед. Мне казалось, что она тихо и неутешно плакала, и я все хотел к ней подойти и не решался. А в это время невдалеке за углом послышались голоса какой-то большой шумной компании, и на улице показалось несколько молодых людей, в числе которых я с первого же раза узнал Пенькновского. Он был очень весел, и, заметив в калитке женское платье христе кинулся к ней со словами «Позвольте вас один раз поцеловать». Калитка в ту же минуту захлопнулась, и опомнившаяся Христи исчезла как раз в тот момент, когда я подскочил, чтобы защищать ее от наглости Пенькновского, который, увидя меня, весело схватил меня за руку и вскричал а а А ты это, брат, что тут по ночам делаешь?» «Я провожал мою мать», — отвечал я, боясь, чтобы самое имя Христи не стало ему известно. «А, мать, так это здесь была твоя мать?» «Да, моя мать». «Да куда же это она шла? Разве это ваш дом?» «Нет, не наш, а тут одна наша знакомая больна». «Фу, черт возьми, какая глупость! И чего же это, однако, твоя мать стояла на калитке?» «Она меня крестила». «Крестила тебя?» «Это какие пустяки! Ну зачем? Зачем она тебя крестила?» «На ночь. Она всегда меня крестит». «Ах, черт возьми! Но ты ради бога же не говори ей, что это я к ней подлетел». Я дал слово не говорить. «А ты как думаешь, узнала она меня или нет?» Беспокойно запытал Пенькновский. «Нет», — отвечал я, — «я думаю, что она не узнала». И мне, кажется, не узнала Довольно темно. Да и я немножко пьяна, а ведь я и наговорил, что в рот ничего не беру. Ты, однако, смотри. Это поддерживай. Как же непременно. Да, а то это выйдет не по-товарищески. А у нас, брат, сейчас были какие ужасные вещи. И Пенькновский, подстав со мною еще на несколько шагов от своих товарищей, Сказал о них, что это все чиновники гражданской палаты, и что у них сейчас был военный совет, на котором открылась измена. Как измена? Кто же вам изменил? Один подлец, дворянский заседатель. Он подписал на революцию сто рублей и на этом основании захотел всеми командовать. Мы его высвистали, и отец час тому назад выгнал его каналью. Даже деньги его выбросили из кассы, и мы их сейчас спустим. Хочешь, пойдем с нами в Цукерню? Я угощу тебя сладким тестом и глинтвейном. Я поблагодарил его и отказался. — Ну, как хочешь, — сказал Пенькновский. — А то бы пошел, и отлично бы накатились. Но все равно, иди домой и непременно разведай завтра, узнала ли меня твоя мать. И если узнала, ты побожись, что это не я. — Пожалуй.